Глава 37. Андре. Я не хотел никого видеть. Забился в свою комнату, сел на кровать, обхватив голову руками, и время остановилось. Слова Надин словно молоточками стучали по вискам. Что ж, я ее предупреждал. Знал, что все так и будет, потому что по-другому не бывает. Теперь мы больше не увидимся. Для нее так будет лучше, а мне надо забыть. И забуду со временем. Пустота поможет. Она единственная, кто всегда будет мне рад. Мне нравилось в пустоте. Там не было лжи и фальши. Не было чьих-то требований. Только покой. В коридоре слышались шаги и голоса. На минуту заглянул Фил. Понял, что разговаривать я не намерен. И куда-то убежал. Громко ругался Анри. Как я понял, он приставил кого-то проследить за Надин. Но не вышло. Он ее идиоткой считает. Конечно, она не собирается приводить хвост к дому своего дружка. Голова раскалывалась, будто кто-то медленно проворачивал в висках шурупы. Наверное, в чем-то прав отец, и сейчас мне лучше держать магию при себе, потому что даже небольшое усилие обратилось мигренью. Ненавижу чувствовать себя беспомощным. Ненавижу. Стоило добавить себя. В дверь тихо постучали. «Убирайтесь!» — рявкнул я. «Но кто в этом доме меня слушал?» Дверь отворилась, и на пороге замерла мадам Анжела. Поглядела на меня, укоризненно покачала головой, подошла и призвала магию исцеления, мягко коснулась висков, забирая боль. «Спасибо!» — сказал ей. «Да не за что!» — она печально улыбнулась. «Прости!» Я случайно услышала часть твоего разговора с Надин. Вы разговаривали слишком громко. У тебя отношения с этой девочкой были, признал я, если это можно так назвать. Она шпионила за мной по приказу того человека, который напал на башню. Долгая история. Расскажешь? Не хочу. Уверен. Я никогда и ни с кем не делился делами сердечными, мадам Анжела. Не стоит и начинать. Конечно. Куда проще сидеть и жалеть себя. Я не измолчал. Может, она и права? Действительно, как последний идиот, убиваюсь обидой. Первой ли в жизни? Увы, нет. Пора привыкнуть. Да, неожиданно и больно. Да, Надин каким-то образом сумела пробраться под кожу, в самые недра души, и там осталась, как бы я ни пытался ее оттуда вытравить. «Осталось ведь, и сейчас я сходил с ума от двух противоречащих друг другу желаний. Стереть, превратить в пепел, причинить боль и быть с ней, забыв обо всем. «Рассказывай», — настаивала мадам Вейран. «Хорошо, только история не совсем приятная. Оказалось, что суть наших отношений с Надин можно уложить в десяток предложений. Странно и глупо». Анжела слушала внимательно, ни о чем не спрашивала, а я старался не сказать ничего лишнего. Этакая игра в слова. Наконец, слова иссякли. Я замолчал и уставился в пол, заново переживая все, что произошло после моего возвращения из пустоты. «Глупый ты мальчик, Андре!» — вздохнула Анжела. «Наговорил девушке гадостей. Зачем? Думаешь, если бы она тебя не любила, то пришла бы?» «Зная, как ты отреагируешь, мне было нечего ответить. И слушать никого не хотелось. Но когда это останавливало мадам Анджелу. «А теперь на миг отбрось свою обиду», — продолжала она. «Твоя Надин сейчас рядом с человеком, который очень опасен. И едва он поймет, что кто-то выдал его планы, сразу подумает на кого? Правильно, на нее. Представляешь, что будет дальше?» «Она ведь не сильный маг, правда?» «Да, слабый», — ответил я. «У нее видовская сила». «Конечно, не всем ведьмочкам тягаться с нашей Лизи. «Скажи, сможет ли Надин защититься от этого Дэнни?» «Нет». «А ведь мадам Анжела права, сто тысяч раз права. Дэнни ведь скоро поймет, если даже сегодня не следил за Надин. Зачем она вообще приходила? Уже начинаешь мыслить правильно». Анжела взяла меня за руку. И еще один вопрос. Твоя обида станет меньше, если она погибнет или пострадает? По лицу вижу этот вопрос. Ты себе не задавал, Андре. Так задай и реши, стоит ли твое уязвленное самолюбие того, чтобы терять любимого человека. Не терять в плане «она найдет себе другого и будет счастлива». Она совсем. И что ей сказать? что не знаю, как быть дальше, что не желаю на день смерти. Вспомнил слова сожаления Дэни там, в башне, что я неожиданно для него выгнал Надин, и он не сможет ее пытать, чтобы я стал сговорчивее. А ведь он не лгал, и поступил бы именно так. Тише. Анжела, как всегда, поняла даже то, о чем промолчал. «Пока все хорошо, и у тебя будет время принять решение». «Если ты не хочешь быть с Надин, тебя никто не заставит. Но это ведь не повод, чтобы она пострадала, верно?» «Я тоже ее обидел, мадам Анжела. Не буду говорить, что не хотел. Если любит, простит. Как простили вы?» Анжела грустно улыбнулась. Я понимал, что тема ей неприятна, но пытался понять то, о чем редко, когда задумывался. Как можно простить измену? Любую, физическую, моральную. Как? Я знала, за кого выходила замуж Андре. После паузы ответила она. Мы с твоим отцом были знакомы не первый день. И уже тогда было понятно, насколько он непростой человек. Но я его любила и всегда знала, что он любит меня. Да, наш брак трещал по швам. Я не отрицаю. Не потому, что любовь стала меньше, а потому, что Виктор все время рисковал своей головой, а мне оставалось сходить с ума. Это было ужасно. Каждый вечер ждать его допоздна и гадать, жив ли он, не ранен ли. Думала, что рождение ребенка остудит его голову. Но этого не случилось. Наоборот, Виктор и вовсе перестал появляться дома. У него были какие-то грандиозные дела, расследования. А мне снова оставалось ждать. Мы поссорились. Он ушел. Вернулся через месяц, упал на колени И умоляла прощение. Так я узнала, что у него была другая женщина. Но я задала себе тот же вопрос, Андре. Хочу ли потерять его навсегда? Потому что он никогда не знал слова «осторожность». Хочу ли оставить сына без отца? И поняла, что нет. Конечно, я не сразу его простила. Какое-то время притворялась. Потом нам пришлось уехать. Он изменился. Сделал выводы. Наверное, поэтому я и смогла спрятать свою обиду так далеко, что со временем она и стаяла. Вы искали меня. Зачем? Искала, когда узнала, что твоей матери больше нет. И очень жалею, что тогда не забрала тебя к себе. Многих бед можно было бы избежать. И для тебя, и для нас. И что, терпели бы перед глазами постоянное напоминание об измене мужа? Усмехнулся я. А ты в ней виноват? Лианы Варны нет в живых. Глупо ревновать к мертвым. Я замолчал, пытаясь осмыслить все сказанное. Получалось с трудом. Наверное, мне никогда не понять Анжелу Вейран. Я был человеком не того склада. Но только бесконечно мудрая женщина могла столько лет прожить с моим отцом. Это тоже было ясно как день. Она действительно любит Виктора. Только всегда ли хватает одной любви? «А меня-то вы зачем, простели ляпнул. И только потом подумал, что сказал. Но мне хотелось знать ответ, потому что поступки Анжелы до сих пор не укладывались в голове. «Потому что у меня двое сыновей, Андре», — мягко улыбнулась она. «Каждый из которых мог из-за меня погибнуть?» «Мог, но не погиб. Я знаю, что ты спас Филиппа от магистра Кёрнера. Ты помог сразить тьму и запечатать пустоту». И, в конце концов, у меня было пять лет на то, чтобы все обдумать. Ты сын Виктора. Вы похожи, как две капли воды. Как я могу тебя ненавидеть? Анжела обняла меня за плечи. Мы долго сидели и молчали, думая каждый о своем. Я понимал, что сам не простил бы того, что он натворил, никогда. И чувствовал, что Анжела пробила те щиты, которые считал незыблемыми. Они уже пошли трещинами, когда я метался в бреду, а она держала меня за руку. И сейчас в них образовались огромные прорехи. И что мне делать?» — спросил наконец. «Решай сам», — ответила она. «Только ты знаешь, насколько сильно любишь Надин. И действительно ли ее вина настолько велика, что заслуживает такой кары? Подумай, Андре». Анджела привычно коснулась губами моего лба и ушла. А я лег и закрыл глаза. Что ж, ответ на самом деле прост. Надо уничтожить Дэнни, убрать с лица земли. И чем скорее, тем лучше. Что там говорила Надин, что месье Элиан связался с Дэнни? И этот туда же со своими расследованиями, потому что в то, будто бывший магистр пустоты хочет высвободить эту колоссальную силу. Я не верил. Значит, побеседуем с месье Элианом. Но для начала неплохо бы узнать, что задумали мои братья. Поэтому поднялся, отправился на поиски и нашел обоих в той гостиной, где мы разговаривали с Надин. К ним присоединился Роберт Гейлен, и все трое горячо о чем-то спорили. «А вот и Андре», — первым заметил меня Фил. «Присоединяйся. Может, подскажешь что-то дельное? Мы тут думаем». Как заманить Дэнни в ловушку? А не проще ли поговорить с месье Элианом, предположил я, узнать адрес этого негодяя и дело с концом? Я как раз собирался к нему сходить, ответил брат. Но Дэнни ведь не глуп. Уверен, он принял меры, чтобы Пьер не понял, где находится. Не узнаем, пока не поговорим, тем более, что свой план Дэнни с ним обсуждал. А потому я иду с тобой. Может, не стоит? Мы с Пьером давние друзья. — А вы не совсем, если можно так сказать. Да, Филипп всегда очень осторожно выбирает слова. Одним словом, я понимал, мне Элиан будет не рад. Тогда и я с вами, — вмешался Анри. — А я не пойду, — хмыкнул Роберт. — Мы почти не но когда что-то узнаете, расскажите, лично этому гаду голову оторву. Я усмехнулся. — Оторвет, как же, если весь темный магистрат не смог его остановить. «Нет, с системой безопасности гарантии надо что-то делать. И если мы выберемся из этой передряги, я, пожалуй, этим займусь. А еще мне тоже нужно было знать, где затаился наш враг, чтобы нанести ответный визит. И ему, и на один. Тогда предлагаю отправиться немедленно и, уже получив информацию, строить дальнейшие планы», — сказал Анри. «Поехали». Да, в третий раз за день идти сквозь пустоту было бы уже слишком. Поэтому мы выбрали куда более традиционный способ передвижения под названием «Экипаж обыкновенный», без гербов магистрата или родовейран, и оставили его за пару улиц до предполагаемого жилища Элиана. По дороге молчали, каждый думал о своем и не собирался делиться соображениями. Зато когда мы въехали в район, который выбрал для себя Пьер, Я удивленно присвистнул. Никогда не думал, что бывший магистр обитает не где-то в центре или в одном из аккуратных домиков вокруг светлого магистрата, а на захламленной улице, где ночью можно ходить только под щитами и с оружием. «Нам сюда». Фил поспешил к двухэтажному дому напротив постоялого двора. «Тоже не лучшее соседство. Наверняка постоянный шум и гам. Брат приказал нам ждать и скрылся в доме. «Чувствуешь?» — спросил андрей «Да», — кивнул я. «Дух-хранитель. Полезная штука. Жаль, не умею его призывать. Я тоже. Это сущность ближе магом пустоты. Значит, надо научиться. Что-то фил долго. Наверное, Пьер не горит желанием нас видеть и уж тем более пускать в свое жилище», — предположил Анри. «Мы с ним далеко не друзья. Да мы как-то тоже. Но дверь все-таки отворилась» и на пороге показался Филипп. «Проходите», — махнул он рукой. «Сегодня вас пропустят. Можно подумать, если я захочу, я не смогу обойти этого духа. Должны же в квартире месье Элиана быть отражающие поверхности». Мы поднялись по хлипким ступеням на второй этаж и прошли в распахнутую дверь. Хозяин ждал нас в коридоре. Месье Элиан действительно выглядел недовольным неурочным визитом, и если бы мы пришли без Филиппа, Скорее всего, так и остались стоять за дверью. «Добрый вечер», — кивнул Анри. «Здравствуйте, магистры», — приветствовал он. «Входите, раз пришли». К коридору прилегали две маленькие комнатушки. Нас провели в гостиную. И, думаю, была еще спальня. Магистр был не один. В кресле, испуганной птичкой, замерла молодая девушка. Я видел ее впервые. А вот то, как на нас смотрел Пьер, говорило о многом. Эта девчонка. Ему не чужая, любовница или дама сердца. Поэтому он так и из-за нашего прихода. Видимо, знакомство мадмуазель с нами не входило в его планы. Это Виктория, моя помощница. Представил он девушку, не назвав даже титула. А это Андре Вейран, магистр света. И Андре Вейран, магистр пустоты. Господа магистры, Виктория поднялась нам навстречу. Рада знакомству. Анри за нас обоих заверил, что мы тоже бесконечно рады, но пришли по делу. — Если по тому делу, о котором я думаю, то Вики и так все известно, — ответил Пьер. — Можете говорить при ней. — Что ж, тогда перейдем прямо к нему, — сказал Анри. — Нам стало известно, что на меня готовится покушение группой лиц под предводительством Даниэля Сейдона, и вы знаете, где находится его убежище. Более того, бывали там и обсуждали с ним планы атаки. «Арестуете?» — с холодком спросил Пьер. «А есть повод?» — поинтересовался я. Заметил, как вздрогнула Вики. Девочка волнуется, как бы ее возлюбленный не лишился головы. А он может, учитывая тон разговора. «Вы что?» — вмешался Филипп. «Пьер тоже искал Дэнни. Зачем ему с ним сотрудничать?» «Правда, Пьер?» «Ты, как всегда, куда проницательнее братьев» ответил ему Элиан. «А вам, господа, хочу сказать, что с вами делиться своими планами не намерен. Да, так и планируется, но гарантии угрожает нечто куда большее, уж поверьте. Мы знаем, Анри тоже глядел на Пьера совсем недружелюбно, поэтому и пришли. Вы знаете, где логово заговорщиков?» «Нет», — ответил Пьер. «Мне завязали глаза и набросили заклинания, чтобы я не смог отследить наш путь». «Дэнни проверяет меня, поэтому простите, но от меня вам ничего не узнать. Мне надо подобраться к нему ближе. Обещаю, когда он перейдет к более решительным действиям, я сообщу вам об этом». «Вы играете с огнем, месье Элиан», — сказал я. «Вы ведь имели дело с пустотой и должны понимать, что она не прощает ошибок». «Я вам скажу больше. Пустота поручила мне действовать таким образом», — усмехнулся Пьер. — Видимо, вы разочаровали ее, магистр. Я закусил губу. Это что за новости? Не ревнуй, мой мальчик. Вдруг услышал знакомый бесцветный голос. Малыш Пьер несколько преувеличивает свою задачу. Не поддавайся на его провокации и будь умницей. Вот значит как. Что ж, это дело месье Ильяна. Надеюсь, вы понимаете, что если продолжите в том же духе, «Мы будем вынуждены вызвать вас на допрос». Решил не оставаться в долгу. «А вы уже выбрались из своей башни, магистр? Надумали взяться за ум?» «Да хватит вам!» Снова не выдержал Филипп. «Пьер, пожалуйста, держи меня в курсе дела. Что ты можешь сказать о покушении?» «Знаю только дату и время. Послезавтра, когда Анри будет ехать в магистрат и район. Засада будет около улиц Стрелисника и Мира. Будьте осторожны». До встречи, магистры. Это нам так мягко указали на дверь, и я вылетел из квартиры первым. Андрей и Филипп, переговариваясь, вышли следом. Что ж, сказал Анри, пока мы ехали домой. Устроим засаду на засаду. Нужно взять их живыми и допросить. Как по мне, Эйлиан чего-то не договаривает, заметил я. Он всегда чего-то не договаривает, вздохнул Филипп. Но Пьер на нашей стороне. Пусть поступает, как знает. Я не был с ним согласен. Откуда ему знать, можно ли доверять бывшему магистру? Зачем тот вообще вмешался в это дело? За ним надо присмотреть. Я заметил в комнате занятное зеркальце. Дома можно будет поработать. И если мне не понравится увиденное и услышанное, я вернусь.